Глава 28. Смена хэштега на переправе. Команда Ко переживала нервный срыв. Тоби, невероятно дорогого маркетингового спеца за деньги налогоплательщиков, срочно вызвали на очередное совещание в подвале Министерства внутренних дел, где он изо всех сил попытался представить события в положительном свете. «Люди...» «Во всяком случае о нас говорят», — сказал он. «Известность — золотая пыль». Ни Джима, министра референдумов, ни Берилл его оппозиционную тень это не убедило. «Они, может, и говорят о нас», — произнес Джим, «но в этих разговорах именуют нас элитистскими латтолюбивыми лицемерами». «Чего вообще такого в латте?» — встряла Берил. «Почему пить латы так ужасно? Разве большинство людей не пьет латы? Ну, в смысле кофе с молоком а действие и образ это две разные вещи объяснил тоби как мастурбация всем нравится этим заниматься но у понятия дрочер коннотации глубоко негативные Берил предпочла бы чтобы тоби выбрал какую нибудь другую иллюстрацию особенно с учетом пенного лата у него в руках так или иначе подытожил тоби пожимая плечами имеем такую тему остров любви Теперь токсичен. С этим и будем жить. Жить с этим не вариант. Боюсь, вам придется свернуть компанию хэштег «Любостров», — сказал Джим. Люди больше не ассоциируют «Остров любви» с любовью и единством. Они связывают его с хэштегом «Я тоже» и хэштегом «Не окей». Такого рода связь команда Ко не может себе позволить. Вам придется выдумать новые девисы побыстрее. Уже 5 июля, а референдум в конце сентября. «Уже есть?» «Никакого ума не надо», — сказал Тоби, в пылу чуть не расплескав свой кофе. «Перезагрузкой будет компания «Британия. Великая штука». Джим нахмурился. Тоби ссылался на ненавистную и совершенно отчаянную инициативу Дэвида Кэмерона аж 2012 года, запущенную во время прелюдии к первому шотландскому референдуму. Ну, на ту компанию верно, никакого ума не надо было. В том смысле, что любой, наделенный умом, видел, до чего она говеная. Она сводилась к нескольким здоровенным рекламным счетам и прилизанным картинкам, где сочетание «великая штука» лепили ко всяким абстрактным понятиям или занятиям. Типа творчество – великая штука, инженерия – великая штука, инновация – великая штука и село – великая штука. Эти несуразные утверждения фигурировали на фоне флагов королевства и красивых картинок, запечатлевавших все вот это велико. Джим нахмурился еще пуще. «Та компания показалась мне самую чуточку натужной. А вам?» — спросил он. «В смысле, формулировки довольно неуклюжие и уродливые. Разве нет?» Просто присобачивать великая штука, к чему ни попади из того, что делается в любой другой стране, не хуже, чем у нас. Теперь настала очередь Тоби хмуриться. Это же девиз. Ясно же, что он даже беглого осмысления не выдержит. С этим приходится мириться. Ну, то есть инженерия, продолжил Джим, настаивая на своем. Культура, село, универсальные вроде бы вещи на самом-то деле. Вам так не кажется? Идею-то я, конечно, улавливаю. Мы называемся Великобританией, а значит, все наше великое. Вроде как игра слов. Но помимо всего прочего, большинство других стран Великобритании нас больше не называют. Просто Британия. То есть э, ни на каком уровне это не сходится, верно? И к тому же, до чего уродливая конструкция у фразы. И до сих пор держится, между прочим. Хитру в зале прилетов сплошь и рядом. Вообразите стоимость этого дела. Хм, божечки. Тоби и глазом не моргнул. Ладно, сказал он, радуясь пониманию, что разработка альтернативной кампании, пусть всего лишь перезапуска предыдущей, означает два конца, в смысле стоимости его услуг. Давайте возьмем базовую концепцию и придадим ей новый оборот. Может, вот как. Хэштег «Великая Британия» — все дело в названии. «Заебись! Остроумно? Хлёстко? Не слишком помпезно или старомодно? Что скажете?» Джиму и Берил это очень понравилось. Хотя им понравилось бы и что угодно, даже в половину менее осмысленное. Положение-то отчаянное. «Это совершенно гениально!» — одобрила Берил. «Более того», — добавил Джим, — «по-моему, хватит уже этих умильных утепути. Хватит радуг и всякого такого прочего». Пора избавиться от образа городской латте-любивой элиты. Отвернуться к реальности и реальному патриотизму. Сосредоточиться на том, что действительно делает Британию великой». «Абсолютно, блядь, да», — согласился Тоби. «На чем именно?» Возникла пауза. Все задумались. «Ну, наша общая история, наверное», — предположила Бэррил. «Напирать стоит на нее». «Да», — согласился Джим. В июне была годовщина окончания Фолкландской войны. Славная победа Британии. Британии как целого. Дерзкий маленький народ заслал войска на другую сторону планеты в защиту наших общих интересов. И победил. Может, используем эту годовщину как катализатор при запуске кампании хэштег «Великая Британия» все дело в названии? Как голос британского патриотизма? «Хорошая мысль», — сказала Берилл. «Великая мысль!» Все посмеялись с облегчением. Власть над повесткой дня вернулась к ним в руки. «Между тем, вы, вероятно, хотите, чтобы я разорвал связь между нами и островом любви?» «О, да, это срочно! Приоритетно!» Пусть всем будет совершенно очевидно, что компания за Англию в составе Единого Королевства твердо стоит на стороне всех переживших насилие, и поэтому мы целиком и полностью размежевываемся с потакающими насилию из острова любви, сборящим людей с тугоухостью не стой ноги, вошедших в историю. Новость о том, что команда Ко прекращает компанию Хэштег Любостров попала в сеть, когда Малика и Джулиан укладывали сумки в лимузин направляясь в Фарнборо на свой частный рейс до Женевы. «Кстати, добыть себе персональный самолет — дело довольно дешевое», пояснял Джулиан, открывая маленький дверцу в машине. «Люди, владеющие личными самолетами, редко ими пользуются, а потому рвутся сдавать их в аренду. Если позвонить в день вылета, за несколько тысяч можно даже выбирать. В смысле, я, вероятно, мог бы себе позволить личный самолет, но зачем все эти хлопоты, если можно снять борт?» Почти бесплатно. В машине Джулиан позвонил Томми Черпу и к Ксавье Аррону. «Поздравляю, господа!» — произнес он, поднося пластиковый бокал Тетанжек к телефонной гарнитуре. «Теперь можем переключиться на тех сторонников Англии на выход, которых вам бы хотелось встряхнуть». Я думаю, первым постом в Фейсбуке можно зарядить что-нибудь такое. Снежинки-миллениалы-оставанцы прогибаются под нажимом пк безумия и отвергают всеми любимое народное шоу «Остров любви». Сокрушим союз, прежде чем флирт объявят вне закона и начнут арестовывать вас за то, что вас не прет от трансухи. Несколько многословно, я понимаю. Однако довольно убедительно, правда? Малика слышала, как на том конце хохочут и улюлюкают. Джулиан отключил телефон, чокнулся своим бокалом с Маликиным и откинулся на велюровом сидении. — Тебе понравится, влёк ар Шарман, — проговорил он. — Фуагра совершенно как плавленное масло. Ты же не против жестокой пищи, верно? — Разумеется, нет. Твои ребята глотки овцам режут у себя во дворе, а? Шучу, естественно, но... Вот правда. Фуагра чумовой.